в тени вождя. После 17-го съезда ВКПБ из тех, кто составлял ядро руководства партии 10 лет назад на 13-м партсъезде, в составе Политбюро остался лишь Сталин. Остальных смели с политической арены бури междоусобиц. С ними Сталину было тесно и неуютно, ведь они знали Сталина всяким, твердым и колеблющимся, напористым и растерянным, привлекательным и жалким. Они знали, что в революции был только один вождь – Ленин, что Сталин в лучшем случае был на третьих-четвертых ролях. Знали они, что почти во всем, кроме воли, Сталин уступал многим. Ему было тесно на капитанском мостике с Троцким, считавшим его посредственностью, Бухарином, назвавшим генсека восточным деспотом, Рыковым, никогда и никого, кроме Ленина, не почитавшим, Зиновьевым полагавшим, что он должен быть естественным преемником Ленина, Каменевым, думавшим почти так же, как и его ближайший друг. Сталину они быстро оказались не нужны не только потому, что, как принято считать, то и дело шарахались от одной оппозиции к другому уклону, но и потому, что они не могли, да и не хотели рассмотреть в нем вождя. Читая избранные произведения Бонапарта, Сталин однажды задержался глазами на строках. После взятия Тулона в 1794 году начальник Наполеона Дюгамье представил храброго офицера к чину бригадного генерала, отметив в представлении Комитету общественного спасения «Наградите и выдвиньте этого молодого человека, потому что если вы этого не сделаете, он выдвинется сам собой». Сталин выдвинуться сам собой мог только в ином по составу окружения, Ему нужны были другие соратники. После 17-го съезда партии на трибуне Мавзолея в президиумах собраний за столом Политбюро вместе со Сталиным были новые лица – Андреев, Ворошилов, Каганович, Калинин, Киров, Косиор, Куйбышев, Молотов, Орджоникидзе, а также Микоян, Петровский, Постышев, Рудзутак, Чубарь, позже Жданов, Эйхе. Среди этих людей он быстро выделил ядро – Молотова, Кагановича, Ворошилова. Скоро, однако, среди членов и кандидатов в члены политбюро появились зияющие бреши. От руки убийцы пал Киров. Очень быстро скончался Куйбышев. Покончил с собой Арджиникидзе. Были выведены из состава политбюро и репрессированы Кассиор, Постышев, Рудзутак, Чубарь, Эйхе. На глазах шести членов политбюро и одного кандидата в 1937 году В 1939 годах была разыграна едва ли не самая жуткая сцена в нашей истории. Эти люди были не просто очевидцами и свидетелями. Все они, особенно Сталин в окружении ближайшей тройки, были прямо причастны к трагедии. Ни у кого из них не хватило мужества прочесть, нет, прокричать вождю слова из Гетовского Фауста. «Из этой залы, где стоит твой трон, взгляни на царство» будто тяжкий сон увидишь, зло за злом распространилось, и беззаконие тяжкое в закон в империи повсюду обратилось. Но это была не империя, а первое социалистическое государство рабочих и крестьян, впервые в истории взявших власть и вручивших ее в руки великого вождя. Никто из окружения не помешал, не захотел остановить беззаконие, Никто не попытался использовать шанс своей совести. Так что же это были за люди, окружавшие Сталина? Сумеем ли мы их рассмотреть в тени, отбрасываемой вождем? Еще весной 1986 года в подмосковной Жуковке можно было встретить старика с высоким лбом и неизменно в Пенсне, медленно прогуливающегося по дорожке дачного поселка. Постукивая тростью, он внимательно вглядывался в редких прохожих выцветшими карими глазами. Поношенное ротиновое пальто, стариковские разношенные ботинки, потухший взгляд выдавали в гуляющем много пережившего и испытавшего человека. Но едва ли кто мог сказать, что старику шел 97-й год, и что он никто иной, как бывший председатель Совнаркома, бывший член Политбюро, бывший народный комиссар по иностранным делам и один из самых близких соратников Сталина. Вячеслав Михайлович Молотов. Еще при Ленине этот долгожитель стал секретарем ЦК партии, кандидатом в члены Политбюро. И хотя история сохранила ряд нелестных замечаний Владимира Ильича о стиле работы Молотова в секретариате, например, о том, что он плодит под носом у себя позорнейший бюрократизм и глупейший. Это был один из тех магикан, кто работал рядом с Лениным многие десятилетия тому назад. Само по себе явление уникальное встретить в середине 80-х годов человека, который входил в состав ЦК, возглавляемого Лениным. У поэта Чуева, многократно встречавшегося с Молотовым, есть немало документальных свидетельств об этом ближайшем соратнике Сталина. Он был скромен, точен и бережлив, следил, чтобы зря ничего не пропадало, чтобы свет попусту не горел в других комнатах. Когда он умер 8 ноября 1986 года, записал Чуев, и вскрыли его завещание, в конверте была сберегательная книжка «500 рублей на похороны». Да, этот человек работал с Троцким и Бухариным, Рыковым и Зиновьевым. Он провел не один час за столом переговоров с Гитлером и Рибентропом. Его знал Черчилль, Рузвельт и Труман. Он один из главных архитекторов пакта о ненападении, и договора о дружбе и границе с Германией. Многие советские люди помнят драматические слова Молотова, произнесенные им, не Сталиным, в полдень 22 июня 1941 года. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Сегодня мы точно знаем, Сталин был ошеломлен катастрофическим началом войны. До последнего момента у него в глубине души Теплилась искра надежды, войны можно избежать, по крайней мере оттянуть ее начало. Сталин, доверявший не интуиции, а лишь фактам, оказался в плену эфемерного предположения, а точнее своего желания. Потрясение было столь большим, что он отказался от обращения к народу, поручив это своей правой руке, Молотову. Как ни уговаривали его выступить члены политбюро, он этого сделать не смог не сумел прийти в себя от шока и подавленности. Он решил выступить, когда, как он надеялся, удастся отбить нападение. Он и не предполагал, какая надвигалась катастрофа. За долгие десятилетия Молотов стал настоящей тенью вождя. Везде рядом, на заседаниях Политбюро, на трибуне Мавзолея, в газетных строках, на международных конференциях, даже публикуя выступления Молотова, Правда, по привычке давала рядом большую фотографию Сталина. О чем думал в последние годы жизни этот обитатель московской квартиры на улице Грановского и казенной даче в Жуковке? Что вспоминал этот реликт былого могущества? Может быть, свои доклады на съездах? Молотов специализировался на организационных вопросах. Может быть, о заседании ЦК в декабре 1930 года когда сместили Рыкова с поста председателя Совнаркома, а Сталин сам предложил его кандидатуру. Тогда Молотов сказал, что в течение ряда лет он проходил школу большевистской работы под непосредственным руководством лучшего ученика Ленина, под руководством товарища Сталина. Я горжусь этим. Нужно сказать, что прошедшие после смерти Сталина десятилетия не сделали его другим. Незадолго до своей смерти он сказал Чуеву о Сталине. «Если бы не он, не знаю, что с нами и было бы». До последних своих дней он считал Сталина гениальным. Был убежден в том, что Тухачевский был военной силой правых Рыкова и Бухарина, якобы готовивших заговор. Утверждал, что в 1937 год позволил устранить у нас пятую колонну во время войны. Конечно, соглашался Молотов, были допущены ошибки. Погибло много честных коммунистов, но удержать завоеванные мягкими мерами было нельзя. У человека, которого овеяли самые разные ветры истории, мышление как бы застыло. А может быть, это была тонкая моральная мимикрия, попытка использовать последнюю возможность для оправдания перед потомками. На этом послушном, усердном, настойчивом, и изощренном исполнителе воли Сталина лежит огромная ответственность, за деформацию законности, за превращение насилия в решающий инструмент власти. На печально известном февральско-мартовском плену ЦК КПБ 1937 года Молотов сделал доклад «Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японско-немецко-троцкистских агентов». Все содержание доклада было подобно призыву к социальному погрому. Вчерашние колебания неустойчивых коммунистов перешли уже в акты вредительства, диверсии и шпионажа по сговору с фашистами в их угоду». Так в тексте примечания Дмитрия Волкогонова. «Мы обязаны ответить ударом на удар, громить везде на своем пути отряды этих лазутчиков и подрывников из лагеря фашизма. Мы должны торопиться доделать это дело, не откладывая его и не проявляя колебаний». И он не колебался. В июне того же года один из доносчиков Ведь его призыв доделать это дело не был брошен в пустоту. Написал Сталину, что ответственный работник совнаркома, старый большевик Ломов, якобы был близок с Рыковым и Бухариным. Сталин начертал наискосок: Товарищу Молотову, как быть? Ответ не замедлил себя ждать и был немногословным. За немедленный арест этой сволочи Ломова. Молотов. Судьба человека была решена. Аресты, допросы, приговор, расстрел. Член партии с 1903 года, бывший делегат исторической апрельской конференции, член ЦИК СССР, как и многие тысячи честных большевиков, розчерком пера был зачислен во враги народа. Именно Молотов дал санкцию на арест первого секретаря Свердловского обкома Кабакова, наркома легкой промышленности Уханова, председателя дальневосточного края исполкома Крутова и многих-многих других товарищей. При прямом соучастии Молотова из 28 народных комиссаров Совнаркома, который он возглавлял, больше половины были репрессированы. Молотов был жесток. В марте 1948 года председатель Совета министров РСФСР Родионов обратился к нему с просьбой помочь где-то устроить разместить 2400 инвалидов и престарелых спецпереселенцев, сыльных. Ответ Молотова краток обязать Министерство внутренних дел СССР разместить 2400 инвалидов и престарелых спецпереселенцев в лагерных пунктах, зампредсовмины СССР Молотов. Вот так спрятать несчастных в лагеря и проблема решена. Для Сталина это был очень удобный человек, с полуслова понимавший намерения вождя и обладавший колоссальной работоспособностью. Сталин не раз в присутствии других членов Политбюро отмечал рвение Молотова. Когда тому в марте 1940 года исполнилось 50 лет, Сталин распорядился, чтобы Пермь стала городом молотов, хотя на карте страны уже был не один десяток других городов, поселков, колхозов, совхозов, носящих это имя. В 30-е годы вокруг Сталина теоретиков не осталось. Главным теоретиком был, естественно, он сам. Но иногда он не сходил до того, что позволяло некоторым из своих сподвижников прежде всего Молотову, проявить себя в теоретических изысках. В одном из писем Адарацкий попросил Сталина написать для готовящейся Комакадемии философской энциклопедии статью о стратегии и тактике ленинизма. Сталин наложил на письме резолюцию товарищу Адарацкому. «Страшно занят практическими делами и никак не могу исполнить вашу просьбу». Попробуйте обратиться к Молотову. Он в отпуску, и, возможно, у него найдется свободное время. С коммунистическим приветом Иосиф Сталин. Конечно, Молотов не был теоретиком, но на фоне Ворошилова, Кагановича, Андреева и некоторых других он выглядел предпочтительнее. Когда не стало Бухарина, единственным толкователем и генератором идей оказался сам вождь. Не случайно 30-е и 40-е годы оказались чрезвычайно бедными, на откровение и открытия в области обществоведения. Их просто не могло быть. Неудивительно, что в этих условиях и Молотов мог считать себя теоретиком. За внешней невозмутимостью, исключительной выдержкой, непроницаемостью, вежливой и официальной корректностью скрывалась сильная злая воля, которая не отделяла себя ни на йоту от своего патрона. Черчилль, не раз встречавшийся с Молотовым, так характеризовал его в своих мемуарах. Его подобная пушечному ядру голова, черные усы и смешленные глаза, его каменное лицо, ловкость речи и невозмутимая манера держать себя, были подходящим выражением его качеств и ловкости. Его улыбка сибирской зимы, его тщательно взвешенные и часто разумные слова, его приветливая манера себя держать, делали его совершенным орудием советской политики, в дышащем смертью мире. Это говорил политический недруг, отмечая в Молотове фанатичную приверженность своему делу. С такой же одержимостью Молотов во всем поддерживал Сталина и во внутренней политике. В тени вождя это был едва ли не самый влиятельный и безоговорочный исполнитель его воли. Без таких исполнителей культовый вождизм, современный цезаризм едва ли был возможен. Мало в чем уступали в рвении Молотову другой соратник Сталина – Лазарь Моисеевич Каганович. Он тоже из долгожителей. Скончался в июле 1991 года на 98-м году жизни. Семин, работавший после войны у Вознесенского, рассказывал мне. Помню, пришел я к Кагановичу с какими-то бумагами. Он тогда возглавлял и военно-промышленную комиссию. В новых сапогах. Каганович взял бумаги, посмотрел на меня, и взгляд его остановился на моих сапогах. «Сыми — Сыми! — скомандовал сталинский нарком. «Зачем — Зачем? — заикнулся было я, ничего не понимая. — Сымай быстрей! — не захотел объяснять Каганович. Взяв затем в руки мои еще не разношенные сапоги, нарком долго их вертел, лазил рукой в голенище и, бросив, наконец, их мне на пол, удовлетворенно резюмировал. — Хорошие сапоги! — затем добавил. — Ведь я был сапожником! Кто знает, останься он навсегда сапожником, сохранил бы свое доброе имя. Правда, едва ли кто вспоминал бы о нем тогда. Но свой выбор, уже не профессиональный, а политический, Каганович сделал еще в 1911 году, вступив в партию большевиков вслед за своим старшим братом. Оказавшись в 1918 году в Москве, Каганович, тогда сотрудник Всероссийской коллегии по организации Красной Армии, познакомился со Сталиным. В 1920 году Лазарь Каганович был командирован в Туркестан. Но когда Сталин стал генсеком, он вытребовал Кагановича из Средней Азии, поставив его во главе организационно-инструкторского отдела ЦК. Так малограмотный, но исключительно напористый и в высшей степени исполнительный функционер, стал быстро продвигаться по партийной и служебной лестнице вверх. Сталин любил Кагановича за три вещи: нечеловеческую работоспособность, абсолютное отсутствие своего мнения в политических вопросах. Но он так и говорил, не дожидаясь выяснения вопроса, о чем идет речь. «Я полностью согласен с товарищем Сталиным и безропотную исполнительность. А она выражалась в постоянной готовности выполнять любые задания вождя. Как-то после 18-й партийной конференции Сталин перед заседанием политбюро спросил Кагановича. «Лазарь, ты знаешь...» «Твой брат Михаил?» Брат — нарком авиационной промышленности, большевик с 1905 года. Примечание Дмитрия Волкогонова. Екшался с правами. Есть точные данные». Сталин, испытывающий, смотрел на наркома. «Надо поступать с ним по закону», — дрогнувшим голосом выдавил из себя Лазарь. Сообщив после заседания об этом разговоре по телефону брату, Каганович ускорил развязку его брат в тот же день, не дожидаясь ареста, застрелился. Сталин ценил таких людей, ведь преданность ему нужно постоянно доказывать. И доказывать не мелочами, не одним словословием. Разве Каганович не доказал ее, например, на длинном-предлинном плену ЦК в феврале-марте 1937 года? Карательная машина еще только готовилась, настраивалась, нацеливалась на прореживание рядов партии, интеллигенции, рабочего класса, крестьянства, военных, а Каганович уже отличился. В двухчасовом докладе сталинский нарком железных дорог излагал первые пробные результаты. Мы в политаппарате дороги НКПС разоблачили 220 человек. С транспорта уволили 485 бывших жандармов, 220 эсеров и меньшевиков, 572 троцкиста, 1415 белых офицеров. 285 вредителей, 443 шпиона. Все они были связаны с контрреволюционным движением. Нетрудно представить, что означали слова Кагановича об увольнении с дороги шпионов и вредителей. Сталин мог быть по-настоящему доволен анализом Кагановича, когда тот с жаром докладывал пленуму. «Мы имеем дело с бандой оголтелых разведчиков-шпионов. В отношении железной дороги Их приемы особенно ухищрены. Серебряков, Арнольдов, Лившиц культивировали низкие нормы пропускной способности. Организовывали крушения, противодействовали Стахановскому движению. Особо вредили Кудреватых, Васильев, Братин, Нейштадт, Морщихин, Беккер, Кронц, Бреус. Они мешали внедрению паровозов ФД. Линия москва донбас строилась вредительски. Пятов строил Турксип вредительски. Караганда-Петропавловск строилась Мрачковским вредительски. Линия Эйхи-Сакур строилась Барским-Эйдельманом вредительски. Каганович, хотя газеты писали о перевыполнении планов перевозок, новаторстве в движении кривоносовцев, продолжал нагнетать. Шермер начальник управления железнодорожного строительства, вредил. «Товарищ Сталин не раз говорил нам». Плохой он человек, враждебный человек. Товарищ Сталин прямым образом предупреждал о нем и предложил присмотреться, проверить его. Подозрительный человек бросил реплику Микоян. «Мерзавец Серебряков», — продолжал Каганович, очень метко назвал оборонные узлы и определил свои вредительские цели. Все в докладе Кагановича было в том же духе. Множество фамилий, брань, целые стаи вредителей которые только тем и занимаются, что взрывают, создают пробки, плохо проектируют, срывают перевозки. Разве мог Сталин не оценить такого юмора Кагановича в докладе на Пленуме? Емшанов – мерзавец, с 1934 года начальник Московско-Донецкой железной дороги. После снятия он уже другой работы не получил и пошел на жительство прямо к товарищу Ежову в НКВД. Арнольдову объявлял, объявлял выговоры. Все говорили, не сохранили человека. Вот его теперь и сохраняет, охраняет товарищ Ежов. Глубоко невежественный Каганович, как и все соратники Сталина, пытался создать себе некое теоретическое аренаме. Одно из постановлений ЦК обязывало руководителей учреждений, предприятий и ведомств лично вести марксистско-ленинские занятия с кадрами. Бывший ответственный работник НКПС, ставший в годы войны наркомом путей сообщения, Ковалев рассказывал мне. Каганович собрал группу руководителей и открыл семинар. Вскоре он предоставил слово мне. В своем выступлении я остановился на том, что в силу своего положения, действуя стихийно, пролетариат способен выработать лишь трет юнионистское сознание. Каганович ошалело смотрел на меня, а потом вдруг заявляет: Чего городишь? Что еще за юнионистское сознание? Пролетариат может все выработать. «Пролетарское сознание!» Все переглянулись. Сколько я не пытался, опираясь на Ленина, растолковывать Кагановичу необходимость внесения в сознание пролетариата научной теории, до него это не доходило. Подозрительно смотря на меня, Каганович скоро свернул семинар и больше за проведение таких непосильных для себя вещей не брался. Свой авторитет Каганович зарабатывал наездами по поручению вождя для наведения порядка в те или иные области. Его поездки в Челябинскую, Ивановскую, Ярославскую и другие областные партийные организации сопровождались настоящими погромами. Многих местных работников снимали, на них заводили дела, кончавшиеся часто трагически. Сталин был доволен «железным лазарем», как он не раз его называл. Такие соратники ему и были нужны, беспрекословные, фанатично преданные, с полуслова понимающие его намерения. Когда же Каганович решал судьбу людей на местах, он ни с кем не советовался, а просто выполнял инструкцию Сталина. «Посмотри там повнимательней на месте и решай. Не миндальничай». Документы бесстрастно свидетельствуют, что нередко до окончания следствия Каганович лично составлял и редактировал проекты приговоров, вносил в готовящиеся материалы произвольные изменения, вроде того, что против него наркома готовились якобы террористические акты. Чем все это в конце концов заканчивалось, теперь уже ясно. Итак, пройдя причудливый путь из Москвы в Туркестан и обратно, он вскоре стал заведующим отделом ЦК, через который шли основные назначения на крупные посты. Уже в 1926 году Каганович становится кандидатом в члены Политбюро. Ему исполнилось тогда 33 года. Усердие, жестокость, Исключительную исполнительность Кагановича быстро заметил Сталин. В связи со сложной обстановкой на Украине, по рекомендации Генсека, Каганович возглавил партийную организацию республики. Уже тогда у него сложились непростые отношения с председателем СНК Украины Чубарем, что в конце концов самым роковым образом скажется на судьбе последнего. Конфликты Кагановича с остальными руководящими работниками ЦК КПБУ не прекращались. В 1928 году он вернулся в Москву и стал первым секретарем Московского городского и областного комитета партии. На 16-м съезде партии его избрали членом Политбюро. В первой половине 30-х годов влияние Кагановича было особенно сильным. Нарком путей сообщения неоднократно выезжал в районы, где коллективизация шла трудно, и сразу же после его налетов дело ускорялось. Сталина мало интересовали методы, которыми пользовался железный Лазарь. Жестокий по натуре, предельно грубый, Каганович был типичным, более того, классическим представителем административно-бюрократического аппарата. С особой социальной бесцеремонностью, бравшимся за любое дело. В результате его поездки на Северный Кавказ увеличился поток раскулаченных, вывозимых на север. В Московской области он без колебаний снимал любого,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 В соответствии с его невежественными заключениями были запрещены некоторые пьесы на московских сценах. Будучи председателем Центральной комиссии по проведению партийной чистки, он вел ее беспощадно. Именно его имя фигурирует в центре загадочного инцидента по выборам в ЦК на семнадцатом съезде партии. Он был одним из главных инициаторов уничтожения под видом реконструкции Москвы, многих ее исторических памятников в том числе знаменитого храма Христа Спасителя. Словом Каганович успевал повсюду. Сталин по достоинству оценил безграничное усердие соратника, наградив его в числе первых только что учрежденным орденом Ленина. Каганович вместе со Сталином и другими людьми из его окружения несет перед нашей историей немалую ответственность, прежде всего за последовательное, широкое внедрение и применение бюрократических, административных, и, самое главное, насильственных методов – практику социалистического строительства. Долголетие дает возможность продлить тризну памяти. Кагановичу есть о чем вспомнить. Силовое руководство на Украине, победы над пустошевым и Чубарем, особую благосклонность Сталина, которого он даже не раз замещал в 30-е годы, когда вождь уезжал на юг, дружбу с Хрущевым, вклад в реконструкцию Москвы, сопровождавшуюся сносом Сухаревой башни, разрушением Страстного монастыря, снесением Иверских ворот и многих других старорежимных строений. Если прозревает совесть, можно пережить свои деяния вновь, страдая. Если же она застыла несколько десятков лет назад, память может лишь восстановить в сознании мелькание немых черно-белых кадров былого. У людей с такой судьбой долголетие подобно наказанию. Ничего изменить нельзя. Все вечно в своей необратимости, кроме тех оценок, которые люди давали, дают и будут давать прошлому. В число ближайших соратников вождя в 30-е годы входил и Климент Ефремович Ворошилов. Еще при жизни его имя стало легендарным. Уже в те далекие теперь годы пионеры комсомолия с энтузиазмом распевали. «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин», И первый маршал в бой нас поведет. Ворошилов к революционному движению приобщился рано. Еще в 1906 году, будучи делегатом 4-го съезда РСДРП, познакомился с Лениным, Сталиным, другими известными революционерами. Пройдя ссылки и аресты, Ворошилов встретил февральскую революцию в Петрограде. В годы гражданской войны Ворошилов воевал на разных фронтах. Он был, как принято считать, заметен в битве за Царицын, где окрепла его дружба со Сталиным. Последующая слава Ворошилова, как героя гражданской войны, в значительной степени объясняется высоким покровительством. Слов нет, сражался будущий нарком обороны храбро, но без выдумки, отдавая дань партизанщине. Выступая на Восьмом съезде партии, Ленин, в частности, сказал, Ворошилов приводит такие факты, которые указывают, что были страшные следы партизанщины. Это бесспорный факт. Товарищ Ворошилов говорит, у нас не было никаких военных специалистов, и у нас 60 тысяч потерь. Это ужасно. Героизм царицинской армии войдет в массы, но говорить, мы обходились без военных специалистов, разве это есть защита партийной линии? Виноват товарищ Ворошилов в том, что он эту старую партизанщину не хочет бросить. Свой боевой путь Ворошилов прошел с Первой конной армией, где он был членом военного совета, воевал на Северном Кавказе в Крыму, сражался против отрядов Махно, участвовал в разгроме кронштадтского мятежа. За героизм и мужество в гражданской войне Ворошилов был удостоен двух орденов Красного Знамени. После 10-го съезда партии Ворошилов непременный член ЦК партии, а с 14-го съезда и член Политбюро. Став после смерти Фрунза наркомом по военным и морским делам, Ворошилов внес некоторый вклад в строительство Красной армии. Успех в этом деле, в частности, объясняется и тем, что в наркомате, военных академиях, в ряде округов в то время служили многие творчески мыслящие военачальники, военные теоретики, как из числа тех, кого выдвинула революция, так и офицеров старой армии. Среди них шапошников, автор работы «Мозг армии», Тухачевский, написавший «Вопросы современной стратегии», Калиновский, Величко, Верховский, Зенчковский, Новицкий, Свечин, Эйдеман, Якер и многие другие. Еще в конце 20-х годов появились биографии, книги, многочисленные статьи о Ворошилове, например, такие «Вождь армии мировой революции». Мы слушаем твой приказ, товарищ Ворошилов. Большевистский полководец главнокомандующий от станка и так далее. Был учрежден знак «Ворошиловский стрелок». В честь Ворошилова был назван тяжелый танк «КВ». Правда, был и более современный и мощный танк. И.С. Иосиф Сталин. Слава Ворошилова была поистине всенародной. Как относился к этому Сталин? Спокойно. Он на нее мало обращал внимания, ибо в 30-е годы о наркомии уже говорили только как о человеке, выполняющим волю вождя, о красном маршале под руководством товарища Сталина, о Сталинском наркоме и так далее. Сталин более чем кто-либо знал Ворошилова, знал и цену ему, все считали, что они были друзьями, но в настоящей дружбе нет и не может быть должников, а Ворошилов всегда считал себя должным Сталину за славу, почет, посты, награды, положение. В 30-е годы это уже был абсолютно бездумный исполнитель, который не имел своего мнения. У него не было ни человеческой работоспособности Кагановича, ума и хитрости Молотова, осторожности и осмотрительности Микояна. Он уступал во многом и другим членам политбюро. Но Сталин считал, что Ворошилов нужен ему из-за того ареола легендарности, который сформировался вокруг вождя Красной Армии. Сталин был уверен, что в решающую минуту нарком, не задумываясь, поддержит его. И не ошибся. Когда пришел час выношенного Сталином кровавого чистилища, Ворошилов, не колеблясь, стал вместе с вождем разжигать костер репрессий, в котором сгорели три маршала Советского Союза, сотни тысячи командиров Красной Армии. В своей речи на февральско-мартовском пленуме ЦК в 1937 году, перечислив поименно многих врагов народа, проникших в РККА, Ворошилов решил проиллюстрировать сказанное примером. Что, мол, не только наверху есть троцкисты-вредители. Нарком зачитал письмо арестованного майора Кузьмичева, наркому обороны товарищу Ворошилову. Меня обвиняют, что я являюсь членом контрреволюционной террористической группы, которая готовила покушение на вашу жизнь. Да, я в 26-28 годах входил в троцкистскую организацию. Начиная с двадцать девятого года я стремился загладить свою вину. В вашем лице всегда видел не только вождя Красной Армии, но и чрезвычайно отзывчивого человека. Я награжден двумя орденами Красного Знамени. Как же меня зачислили в банду фашистских убийц? По-видимому, меня расстреляют. Может быть, через несколько лет все же троцкисты скажут, зачем они оболгали честного человека. И вот, когда раскроется действительная правда, я вас прошу восстановить моей семье честное имя». «Простите за марание, больше не дают бумаги». 21 августа 36 -го. Кузьмичев. Ворошилов, зачитав письмо, обвел глазами зал и эффектно закончил. А через 10 дней он признался. Хотели теракт совершить в районе Белой Церкви во время маневров. Ворошилов знал, как добываются эти признания. Докладывая Пленуму, сказал, адресуясь, конечно, к Сталину, что он часто говорит с Ежовым, в отношении лиц, подлежащих изгнанию из рядов армии. Иной раз отстаиваю отдельные лица. Правда, сейчас можно попасть в неприятную историю. Отстаиваешь, а он оказывается доподлинным врагом, фашистом». Видимо, эта же позиция руководила Ворошиловым, когда он выразил свое отношение к письму Якера, с которым тот обратился накануне расстрела. Клименту Ефремовичу Ворошилову.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 Ворошилов. Передо мной несколько томов документов, подписанных Ворошиловым или с его резолюциями. Том с письмами тех командиров, которые еще до суда, до расстрела, успели обратиться к наркому с просьбой, мольбой, криком о помощи. Письма Горячего, Кривошеева, Сидорова, Хоханьяна, Букштиновича, Прокофьева, Красовского. Вот письмо Ефремова, бывшего командующего войсками Забайкальского военного округа. Аналогичные письма он направил Сталину и Микояну. «Товарищи, располагая всеми данными, опровергающими возведенную на меня фантастами Дыбенко и Левандовским клевету. Однако я на политбюро 8-го, 4-го, года так с стыду моему и огорчению был рассеян, что забыл привести доказательства моей невиновности и преданности партии Ленина-Сталина». Комвойск Дыбенко на себя говорит что-то невероятное. Он после учения, безусловно, помешался. Иначе я не мог понять, ведь это был бы 1934 год. По показанию Дыбенко он меня завербовал и дает задание завербовать командный состав. Все мои братья – коммунисты, четверо – командиры РККА, сын – летком самолец. Мать и сестры с 12 детьми в колхозе «Путь социализма» в Орловской области. Дядя повешен в 1905 году за восстание на флоте. Отец убит кулаками. Сам я московский рабочий. Участвовал в войне в Китае. Имею ранения. Награжден орденом Ленина. Тремя орденами Красное Знамя. Орденом Трудового Красного Знамени. Прошу вас скорее прекратить мои переживания и муки. Всегда ваш Ефремов Михаил. Это письмо, как и тысячи других, осталось без ответа. Правда, Бухштыновичу, Красовскому и Ефремову тогда повезло: они уцелели. Но не благодаря Ворошилову, машину репрессий ни он, никто другой не хотел тормозить и сдерживать. Более того, отвечая на запросы с мест, Ворошилов лаконично и безжалостно санкционировал аресты, наказания, расстрелы. Вот текст нескольких телеграмм из множества подобных в 1937-1938 годах: Хабаровск Блюхеру на номер 88 судить Ворошилов Свердловск Горбачеву на номер 39 разрешаю арест Ворошилов Полярная командующему Северной полярной флотилии на номер 212 Судить и наказать как подобает Ворошилов Свердловск Гайдлину Найти, арестовать и строжайше судить. Ворошилов. Ленинград, Дыбенко, Магеру. На номер 167-58. Разрешаю арестовать и судить. Ворошилов. Тбилиси, Куйбышеву, Апсе. На номер 344. Судить и расстрелять. Ворошилов. Как пишет Гай Светоний в своей книге о грамматиках и риторах, Гай Альбуций из Наварии прославился тем, что самозабвенно защищал несправедливо обвиненных в убийстве. Один раз, защищая обвиняемого, он в присутствии Пизона разгорячился до того, что стал оплакивать участь Италии. Ворошилову до Альбуция было далеко. Он не только не защищал невиновных, но и фактически был активным участником массовых репрессий. В апреле мае 1937 года он направил Сталину одну за другой Ряд записок такого содержания. Политбюро ЦК ВКПБ, товарищу Сталину. Прошу исключить из состава военного совета при Народном комиссаре обороны СССР Тухачевского, Эйдемана, Лонгва, Ефимова, Аппога, как исключенных из рядов РККА. 25 мая 1937 год. Ворошилов. Расписавшись, Ворошилов слово «исключенных» зачеркнул и заменил словом «уволенных». Хотя он-то хорошо знал, куда всех их собираются уволить. В последующие дни он направил Сталину такие же записки, но с другими именами. Горбачева, Казанского, Корка, Кутикова, Фельдмана, Лапина, Якера, Убаревича, Германовского, Сангурского, Ошлея, других. Наркома, видимо, не волновала, что практически весь военный совет при Народном комиссаре обороны СССР оказался шпионским, фашистским, троцкиско-бухаринским. Главное – не перечить, соглашаться, поддерживать линию товарища Сталина. Таким был еще один из тройки ближайшего окружения Сталина. Правда, его, в отличие от других, тень вождя укрывала не полностью. Его жизнь больше, чем других, была на виду у народа. Однако на самостоятельности суждений и поступков Это никак не сказалось. Соратники оказались под стать вождю. Конечно, они и особенно Берия несут ответственность за все извращения и преступления, которые совершил Сталин. Но эту ответственность должны разделить и те, кто просто поддакивал, соглашался, голосовал, восхищался мудрыми решениями Сталина. Степень вины их различна. История рассудит, кто больше, а кто меньше виновен. Андреев, Жданов, Калинин, Микоян, Маленков, Хрущев, некоторые другие деятели из высшего партийного и государственного руководства фактически не пытались ограничить единовластие диктатора. Я коснулся не всего, а лишь ближайшего окружения Сталина. О некоторых других лицах, исполнявших волю вождя, читатель узнает из других глав. А теперь еще об одном человеке, призрак которого давно посещал Сталина.